Глава 13. В самое сердце. Пока я вся красная и опешив раскрываю рот в немых возмущениях, на получаю удовольствие, мелкий засранец говорит в трубку: "Привет, Лен. Я по делу. Нужна квартира срочно". Вот пакостник. А безкуражно шепчу я, а бариста мне подмигивает. Кто ищет? О, Лена. Скарятся улыбки. Прекрасная женщина, которая переживает развод с мужем-тираном, обращается ко мне, прикрыв смартфон. Сколько комнат? Одна? Не уверен, отвечаю я. Одна, повторяет бариста. Да, Лен, срочно. Ага. И как обычно. Покрасивше и подешевле. Не фыркай мне тут. Я же знаю, что у тебя всегда есть варианты. Ты же у нас умница. Я опять рот открываю. Да кто ж такому хитрецу откажет? Никто. Вот видишь, обурчала, смеётся бариста. Адрес скин с сообщением. Я не запомню, и нет у меня ручки. Всё, давай, целую. Откладывает телефон и самодовольно улыбается. Ну вот, говорил же, повезло тебе со мной. Будет тебе уголок для гордой и одинокой. Жестоко. Нет ничего оскорбительного в гордой и одинокой. Приглаживает волосы и опять очаровательно улыбается. Особенно для меня. У меня вопрос. Какой? «Почему мужчины изменяют?» «Довольно философский вопрос», — загадочная незнакомка. Бористо стучит пальцами по столешнице и задумчиво смотрит на меня. «А что ответил твой муж?» «Потому что мог». «А он у тебя честный, да?» — хмыкает Бористо. «Все так просто?» «Да», — пожимает плечами и улыбается. «Решил, что имеет право, а вот почему у него появилась такая уверенность, — это хороший вопрос». «Ты мне не помог». Отставляя кружку с кофе, и тоскливо смотрю в окно. Я тебе ещё подкину не очень приятного, бариста вздыхает. Измена зачастую к любви не имеет никакого отношения. Это женщины изменяют с чувствами и эмоциями, а мы нет. Чудовищно, шепчу я. Но «Ну я не такой, смеётся бариста, когда я перевожу на него взгляд. Честное слово. А женщинам больно. Да, поэтому мужчина подаётся ко мне. Вполне могут принять решение не смотреть по сторонам, чтобы не делать больно близкому человеку, но могут об этом забыть. Почему твой муж мог забыть, что тебе нельзя делать больно? Разлюбил? Я увидела в его глазах отчаяние. Бариста щурится. Такую богиню разве можно разлюбить? Притормози. Ты знаешь, я был лучшим на курсе пикапа. Обнажает зубы в самодовольной улыбке. Но ты крепкий орешек. Я начинаю в себе сомневаться. И это тоже больно. Мы тут про моего мужа говорим. И тут я понимаю, что имени Борис-то до сих пор не знаю. Как тебя зовут? Илья. Он понижает голос до восторженного шепота. Это случилось. Мы перешли на новый уровень знакомства. Подожди. Обмахивает лицо ладонью. Я очень волнуюсь. Раз, два, три. А как тебя зовут? Ну невозможно сдержать смех. Он мастерски отвлекает меня от тоски и мысли о разводе. Вита. а полная Виталина. В самое сердце. Прикладывает руку к груди, закатывает глаза и откидывается на спинку, запрокинув голову. «Я все ночами гадал, как тебя зовут? Виталина. Илья и Виталина. Прекрати!» — глотаю тихий смешок, и на столе коротко вибрирует телефон, который хватает Илья. «Поехали!» — решительно встает. «У нас есть адрес. И как раз с сестрой познакомлю».